Глава 5. Выживание в суровых условиях. Виды беспрерывно возникают и исчезают без заранее заготовленных планов. Первобытный человек с трудом выживал при неблагоприятных условиях. В Гане мы имеем возможность изучать процессы естественного отбора и старения в их первоначальной форме. Там люди живут в столь же тяжелых условиях, Каких жили наши далекие предки исследования принесли нам важные сведения о сопротивляемости инфекционным болезням, о соотношении между фертильностью и иммунной системой, о выживании женщин после менопаузы и о старении мужчин. Несколько лет назад я получил из Новой Зеландии приглашение сделать доклад об эволюции и старении После доклада, прогуливаясь вдоль берега, я наткнулся на монумент, отмечавший место, где, согласно легенде, люди впервые ступили на эту землю. Историки считают, что нашли доказательства того, что люди переправились на Каноэ в Новую Зеландию с островов Полинезии. Эти смельчаки должны были впервые совершить плавание протяженностью в тысячи километров. Они назывались Маори и считались коренными жителями Новой Зеландии. Текст на табличке врезался в память. Нет никаких указаний, что до 900-го года люди жили в Новой Зеландии. Таким образом, Новая Зеландия – последняя территория такого масштаба, которая была заселена человеком. Это отдаленный уголок нашего мира». Мне понадобилось 24 часа, чтобы прилететь сюда из Амстердама. И все же сутки не идут ни в какое сравнение с миллионами лет, которые понадобились нам как виду, чтобы проделать суровое путешествие из центра Африки через острова Полинезии до Новой Зеландии. Глядя все дальше в прошлое, видишь, что твой собственный род становится все более многочисленным. Отсюда следует, что у любых двух человек всегда должны быть общие прародители. Однажды вечером мне позвонил некто по фамилии Вестендорп, с которым я не был знаком. Ему было известно, что я женат, и он даже знал, как зовут двух моих дочерей. Позвонивший мне, оказывается, составлял подробное генеалогическое древо нашей фамилии. Полученной от меня информацией, он хотел заполнить имеющиеся у него пробелы, но помочь ему я не мог. Я знал слишком мало. Для отца и матери, своих дедушки и бабушки, может быть, мы еще и можем найти место на генеалогическом древе. Ну а для их братьев и сестер, думаю, с семьей на четвертом уровне родословной, вы уже не будете иметь, что называется, ничего общего. Перед вами будет генеалогическое древо, на котором можно будет отыскать предков, родственные связи иногда на несколько поколений назад, иногда и в более далеком прошлом. У меня также должны быть родственные связи с британскими аристократами и даже с Маори Новой Зеландии. В конце концов, для этого необходимо заглянуть вглубь на 250 тысяч поколений. Но одно ясно. Непрерывная линия через все прежние копии моей ДНК идет в Центральную Африку.